Чингиз Абдулаев. История безнравственности. Величайшее поощрение любого преступника – безнаказанность. Марк Тулей Цицерон. Близкая женщина становится чем-то наподобие вашей тени. Когда вы преследуете ее, она удаляется. Когда вы пытаетесь удалиться от нее, она все время преследует вас. Али Эфенди. «Я думала, что ты мой враг, что ты беда моя тяжелая, а ты не враг, ты просто враль, и вся игра твоя дешевая». Белла Ахмадулина. Вместо вступления. Иногда ему казалось, что все происходящее напоминает непонятный сценарий, разработанный с таким расчетом, чтобы вовлекать его как можно чаще в различные происшествия и события которые могли происходить только с ним. Словно это был некий замысел высших сил, создаваемый ими именно для него и для подобных упражнений. Но его аналитический прагматичный ум отказывался всерьез считаться с подобным предположением. Для этого он был слишком большим агностиком, верившим в безусловную силу разума, способного решать самые сложные задачи без вмешательства потусторонних или высших сил. Он давно обещал Джилл совместный отдых в Испании, куда их приглашали многочисленные знакомые и друзья. Но каждый раз что-то срывалось или откладывалось, и Джилл терпеливо соглашалась подождать. Теперь, когда дети были уже достаточно взрослыми, они могли позволить себе поездку вдвоем на отдых в Испанию. Она сама выбрала отель Кемпински, находившийся в полутора километрах от Эстепоны на побережье Коста-дель-Соль, совсем недалеко от всемирно известной Марабелье, и им уже заранее был заказан номер. После перелета они поужинали в номере, решив не спускаться в ресторан, находившийся на территории отеля. Всего их в отеле было четыре, и в четвертом гости обычно завтракали. Ночью он неожиданно проснулся. Их двухкомнатный номер-сьют оказался достаточно просторным. В первой комнате стояли два больших кожаных дивана и два кресла по разным сторонам журнального столика. А во второй, спальне, размещались большая двуспальная кровать, встроенные стенные шкафы и компактный письменный стол для работы. Опроснулся проснулся он от ощущения надвигающейся тревоги от безотчетного страха, неожиданно овладевшего им. Он набросил халат и вышел на просторную веранду. Светила яркая луна, перед ним до горизонта расстилалась зеркальная гладь моря, а с правой стороны виднелся кусочек суши. Отсюда в хорошую погоду можно было увидеть африканский берег. Этот ночной пейзаж напоминал сюрреалистическую картину, таившую в себе некую загадочность. Он ясно различал береговую линию. На веранде было достаточно прохладно. Здесь вообще удивительный климат. Благодаря холодному течению, идущему из Атлантического океана, огибая Гибралтар и Пиренейский полуостров, именно в этих местах на побережье Коста-дель-Соль почти всегда прохладно и температура моря не поднимается выше 22-23 градусов, тогда как гораздо севернее у побережья Валенсии море теплее градусов на 4-5. Почти все номера отеля были с большими просторными верандами, на которых стояли большие цветочные горшки с экзотическими растениями. Система поливки, проложенная прямо по верандам, позволяла увлажнять эти растения, давая им столь необходимую для жизни влагу. Что со мной происходит? Недовольно подумал он. Почему я не могу спокойно заснуть? Откуда это ощущение тревоги и страха? И посмотрел в сторону спальни, где на своей половине огромной кровати спала джил укрывшись легким одеялом. В номере работали кондиционеры. Ему казалось, что он понимает природу своих ощущений, и это было самое неприятное и печальное. Его пугал вид спящей Джил. Да, именно ее присутствие не позволяло ему спокойно заснуть. Признаваться в подобном даже самому себе было ужаснее всего. Ему даже стало стыдно, словно она могла услышать его мысли. Он всегда физически ощущал присутствие другого человека рядом с собой. В Москве и в Баку, в своих квартирах, он обычно оставался один, а в их доме под Римом они с Джил имели отдельные спальни. Так было принято в семье графини джил Вальдана. Так было удобнее и ему самому. Теперь же, когда они снова оказались вместе в одной комнате, Он чувствовал ее присутствие, слышал ее дыхание, и это мешало ему расслабиться, несмотря на то, что он ее очень любил. «Вот так», — продолжали роиться в голове невеселые мысли, — «все правильно, это должно было рано или поздно случиться». Моя психика в результате всех этих расследований и происшествий стала настолько ущербной, что я не заметил, как сам стал немного психопатом. Хорошо, что Джилл не проснулась, иначе ему пришлось бы объяснять причину своего внезапного пробуждения. Он привык находиться в одиночестве. Это не значит, что он был аскетом и не терпел присутствия женщин. Но многолетняя привычка никому не доверять, опасаясь возможного предательства, сделала из него почти параноика. Он нахмурился. Кажется, так было с самого детства. Еще мать говорила ему, что он спит, как волк, просыпаясь при малейшем шуме и реагируя на каждого, кто входил в его комнату. Вот и теперь, в присутствии любимой женщины, он не мог нормально заснуть чувствуя непонятную тревогу и страх. Ему уже около 50, и они женаты достаточно давно, но он настолько привык к своей самостоятельной жизни и к своим расследованиям, что не мыслит существования без этой напряженной работы мысли. Но, с другой стороны, так дальше невозможно жить, иначе он действительно станет просто неадекватным человеком. Он резко повернулся, закрыл за собой дверь на веранду, вернулся в спальню и прошел в ванную комнату, чтобы умыться. Почти всему миру он известен под именем непонятной птицы Дронга. Конечно, в отеле зарегистрировался под своим привычным именем и фамилией, однако многие уже знают о его расследованиях, и эта кличка становится по-своему нарицательной. Недавно он получил письмо, Из Соединенных Штатов Америки от поэта Евгения Евтушенко. Тот был наслышан о странном эксперте по имени Дронга и решил даже написать шутливые стихи, посвященные расследованиям аналитика. Стихи были хорошие, хотя и немного юрнические. Евтушенко справедливо жаловался, что его хорошую знакомую, поэтессу Леснянскую, родившуюся в Баку, почти никто не знает. Ее книги выходят мизерными тиражами, тогда как о приключениях Дронга знают миллионы людей. В своих стихах он называл поэтессу субакиней. Было смешно и даже забавно читать это послание. Дронга внимательно посмотрел на себя в зеркало и невесело усмехнулся. В конце концов ты начнешь подозревать даже самого себя и станешь законченным психопатом. Многочисленные расследования убеждали аналитика в непостоянстве человеческой натуры, в непостижимой природе зла и добра в каждом индивидууме, в непредсказуемости действий преступников, пытавшихся спрятаться за изощренными уловками. «Нет», — решительно подумал он, — «я все еще нормальный человек. Просто, наверное, что-то приснилось, какой-нибудь кошмарный сон, который я не сумел запомнить» плюс еще работающие кондиционеры, из-за которых в спальне было достаточно прохладно, плюс присутствие Джил, которую он так зримо чувствовал. Дронго повернулся, решительно прошел к кровати, лег и накрылся одеялом. Кажется, Джилл шевельнулась. Он повернулся к ней. Она улыбалась во сне, и он тоже непроизвольно улыбнулся. В конце концов, нужно помнить, что он хочет провести с этой женщиной оставшуюся часть жизни и дожить с ней до глубокой старости. Значит, нужно чаще бывать дома и выкинуть из головы свои дурацкие фобии. Он еще не знал, что именно в этом отеле снова проведет расследование очередных преступлений которые будут настолько продуманными и запутанными, что для их раскрытия понадобится именно такой эксперт, как Дронга. Он закрыл глаза и заставил себя погрузиться в сон.